«Спасите нашего друга льва! Он в маковом поле!» «Лев!» — вскричала королева. «Он съест всех нас!» «О, нет!» — ответил Страшила. «Это трусливый лев. Он очень смирен. Да, кроме того, он весь спит». «Ну что же, попробуем. Как это сделать?» «Много ли мышей в вашем королевстве?»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 и вот цветы такие ничтожные по сравнению с обдой чуть не убили бы я а жалкие маленькие существа выше до которых я всегда смотрел с презрением спасли меня а все это потому что их много они действуют дружно и становятся сильнее меня льва царя зверей